Глава третья Ноги предательски дрожали, и только невероятными усилиями мне удавалось не отставать от Терра Ива. Ректор шёл впереди шагов на десять, быстро, размашистой походкой. От страха у меня всё расплывалось перед глазами. Я видела лишь его широкую спину. Вокруг тоже мало что замечала. Похоже, задний двор, какие-то хозпостройки и инвентарь, сваленный в кучу. Всё погружено во мрак, даже фонарей нет. Единственный источник света луна, время от времени выплывающая из-за туч. И ни души. Спят уже все, что ли? Ректор свернул за угол, где оказалось неприметное крыльцо с приоткрытой дверью. Внутри тоже было мрачно, несмотря на факелы, укреплённые на стенах с каменной кладкой. Факелы особенно угнетали, поскольку закрадывалась мысль, Что с бытовыми условиями тут могут быть определённые проблемы. Винтовая лестница привела нас в полукруглый кабинет. Здесь было куда светлее, по периметру стояло с полтора десятка канделябров с зажжёнными свечами. В центре располагался большой стол, на котором был идеальный порядок. Аккуратные стопки бумаг, папка к папке. Перевы ручки и карандаши собраны в массивной подставке из синего камня в виде головы дракона. Рядом чернильница и толстая свеча в бронзовом подсвечнике. Меня зовут Итан Модейра. Я возглавляю данное учебное учреждение. Сухо представился ректор, опускаясь в кресло. Теперь можно было разглядеть его получше. Каштановые волосы, стриженные по-военному коротко, высокие скулы, «Крепкий, чуть выступающий подбородок, резкая линия губ, нос с едва заметной горбинкой. Все черты выдают в нём человека жёсткого и волевого. Возраст, конечно, в отцы мне не годится. Но детство наше точно прошло в разных десятилетиях». «Ваше направление и рекомендации, профессор Ив», — потребовал он. «На меня же ректор будто нарочно не смотрел». Подобное игнорирование заставило занервничать ещё сильнее. «Пожалуйста, господин ректор», — протянул ему бумаги Тер-Иф. Ректор просмотрел их, затем кивнул и отложил в сторону. Вновь последовала затяжная пауза, после которой ректор, наконец, обратил своё внимание на меня. Непрозрачные очки полностью скрывали глаза, но даже так я ощущала, как его взгляд прожигает меня насквозь. «Итак, Терра...» Процедил он: "Тера Грант, господин ректор". "Сказала я для пущей отваги, взёрнув подбородок и расправив плечи. "Паола Грант". "Итак, Тера Грант", повторил Итан Модейра, с ножимым на моей фамилии. "Мне очень любопытно, каким образом вы оказались здесь по вашей заявке, господин ректор?" ответил я как можно увереннее. "Вы предложили вакансию выпускникам нашего университета?" Я в этом году окончила факультет языковедения, и отозвалась на вашу заявку. Вообще-то нам нужен был преподаватель, а не преподавательница. Прошу прощения, но этого нигде не было указано. Это подразумевалось? У нас военная академия, и здесь фактически ничего не предусмотрено для проживания женщин. Я сделала глубокий вдох, затем выпалила на одном дыхании: Признаюсь вам, господин ректор, что никто из выпускников нашего факультета не изъявил желания воспользоваться вашей вакансией. Никто. И, скорее всего, вы бы остались без преподавателя языковедения, если бы меня не вынудили обстоятельства отправиться на стажировку к вам. Извините, но это правда. Кажется, он опешил от моего столь резкого и даже наглого заявления, поскольку ответную реплику пришлось ждать несколько секунд. Но я ведь не солгала. Хотя это было рискованно. Вот сейчас превратит меня в статую и всё. Ну уж лучше быть статуей, чем женой старого извращенца. И что же это за обстоятельства? наконец поинтересовался ректор холодно. Простите, но я не хочу об этом говорить. Это личное, отозвалась я тихо. Драконы очень тонко чувствуют ложь, а васильиски, как я слышала, особенно легко её распознают. Поэтому придумывать себе новую биографию неблагодарное занятие. Проще уклониться от ответа или умолчать о деталях. Даже так, ректор откинулся на спинку кресла и скрестил на груди руки. То есть вы отдаёте себе отчёт, что ждёт вас в нашей академии. Это не университет Фалвейна. У нас всё строго. Никаких бытовых излишеств. Соблюдение дисциплины касается не только студентов, но и преподавателей. Жизнь здесь далека от столичной. Никаких служанок, мадисток, изысканных блюд и развлечений, и флирта. Последнее он произнёс особенно едко. Вполне отдаю себе в этом отчёт, господин ректор, ответила я с готовностью. Что ж, он выбил пальцами дробь по столешнице. Что ж, давайте ваши бумаги, терогранд. И я поспешила выложить их перед ним. А итан Модера Продолжал после многозначительной паузы. Но я буду внимательно наблюдать за вами, Терогранд. Если замечу, что вы не следуете нашим внутренним правилам, ваша стажировка у нас закончится. Не обоссуйте. Гело бросил он куда-то в сторону, и не прошло и минуты, как в дверях показалась женщина. Женщина. Серьёзно? И это после всей лекции о недопустимости нахождения женщин в академии? которую мне только что прочитали? Да, эта Гелла была очень старой и, кажется, имела в роду гоблинов, на что указывал непропорционально большой нос и уши, но это не отменяло её принадлежности к слабому полу. «Так вот, значит, господин ректор, какие у вас двойные стандарты?» «Гелла», — обратился Итан Мадейра к ней, «проводи наших новых преподавателей в приготовленные для них комнаты. Тер-Ив, Тер-Грант». «Не забудьте расписание ваших лекций и распорядок дня». Он положил на край стола два листа бумаги. «Но занятие — убедительная просьба. Не опаздывать». «Доброй ночи, господин ректор!» — поклонился Тер Ив. Я последовала его примеру и поспешила покинуть кабинет первый. Итан подумал, что ослышался. «Женщина? К нему в академию направили преподавать женщину?» Но всё, как выяснилось, обстояло ещё хуже. Это оказалась девчонка, совсем молодая, только что выпустившаяся из столичного университета. А невысокий рост и хрупкое телосложение делали её ещё моложе. Да и за такое вся дисциплина полетит в Кхаркову бездну, раздражённо думал Итан, делая вид, что изучает документы профессора Ива. Сам же разглядывал девицу, благо очки позволяли делать это незаметно. Темноволосая, а кожа светлая, сливочно-белая, без малейшего изъяна. Похожа родом из лифтонских земель. Одежда, обувь, украшения, даже чемодан. Всё говорило о том, что родня этой Терры далеко не бедна. Скорее всего, даже аристократы. И что она здесь забыла? Каким ветром её сюда занесло? Ведь она не могла не знать, куда отправляется. «По вашей заявке, господин ректор». Голос девчонки подрагивал, когда она отвечала на заданный прямо вопрос. Но подбородок задрала, и карие глаза горели решимостью. Вы предложили вакансию выпускникам нашего университета. Я в этом году окончила факультет языковедения и отозвалась на вашу заявку. А потом и вовсе повела себя дерзко, заявив, что кроме неё этой вакансии никто не захотел воспользоваться. И тон её тон не понравился. Но больше он разозлился на то, что она была права. Желающих занять место преподавателя языковедения в их академии найти было не так уж легко. Одно дело военной дисциплины и даже точной науки. И эти места заполнялись быстро мужчинами решительного склада характера, которые знали, на что шли, и считали за честь преподавать здесь. А вот с набором на гуманитарные дисциплины его, Итана, Похоже, ждёт проблемы. И он уже жалел, что решил ввести для лучшего кругозора студентов несколько дополнительных предметов в расписание. И уж точно не рассчитывал, что на его предложение откликнется Девица. То есть вы отдаёте себе отчёт, что ждёт вас в нашей академии. Уточнил он, испытывая её. Вполне отдаю себе в этом отчёт. Она всё так же упрямилась, и это продолжало нервировать его. Проще было отказать этой избалованной стажёрке, отправить её назад на материк с судном, которое утром привезёт продукты, и отделаться от неё раз и навсегда. Но тогда вакансия из-за коведа останется незаполненной, а занятия надо начинать уже завтра. И пока Итан видел только один выход — оставить её до поры до времени, а самому подыскать ей замену. Мужского пола, естественно. Впрочем, не исключено, что она сама захочет сбежать отсюда через несколько дней. Поэтому начать поиски нового преподавателя следует незамедлительно. Женщины, существа ненадежные, от них только и жди неприятностей. А чутьё ему подсказывало, что эта тера доставит ему немало хлопот своим пребыванием в стенах академии. Что ж, посмотрим, что она запоёт завтра. Высказал свои мысли вслух Итан Когда двери за ней и профессором Ивом закрылись, впрочем, подумалось ему, возможно, не так уж случайно она здесь оказалась. Ито насторожила её фраза о том, что она здесь только лишь по личному обстоятельству. У него, много лет проработавшего в королевской разведке и службе безопасности, это не могло не вызвать подозрения. Молодая, привлекательная, хрупкая Способна очаровать любого мужчину, усыпить бдительность, в этом Итан не сомневался. Кто б мог её подослать и с какой целью? Паола Гранд. Завтра надо непременно проверить, кто она такая. А пока Итан раздумывал недолго, прежде чем решился принять свою иную форму и немного последить за девчонкой. Тело змии было гибким и сильным и обладало способностью продвигаться бесшумно. проникать в щель и оставаться невидимым. Итан не сразу принял свою сущность, изменённую проклятием. Долгие годы отвергал её, мечтая быть, как и вся его родня, просто драконом. И только поступив на службу, осознал, насколько она удобна, особенно для шпионажа и разведки. Стажёрка сидела одна в комнате, которую ей выделили, и выглядела растерянной и поникшей, сняв шляпку Устала опустилась на кровать, уронила голову, закрыв лицо ладонями и так сидела, не шелохнувшись несколько минут. Итону даже на мгновение показалось, что она плачет. Но нет. Когда подняла голову, глаза её были сухими. И о чём интересно она думает? Итон попытался коснуться её сознания, но наткнулся на препятствие. Это что ещё такое? Блокировка? И это грант настолько сильно, Что смогла поставить столь сильную защиту? Или же кто-то иной помог ей с блоком? Кажется, она даже почувствовала эту слабую попытку вмешательства. Насторожилась, нахмурилась, но затем тряхнула головой и поднялась. Прошлась по комнате, остановилась у раковины и тяжело вздохнула. Открыла кран, ополоснула лицо и шею, задумалась о чём-то, невидищим взглядом уставилась на текущую из крана воду. Снова встрепенулась, закрыла вентиль и потянулась к застёжкам на спине платья. Тут следовало бы Итану отступить и оставить её, наконец, одну. Всё же воспитание не позволяло ему подглядывать за женщинами в такие интимные моменты. Да и вышел он уже давно из того возраста, когда это было единственным способом увидеть ногой женское тело. Но тут впервые медлил, не в силах оторвать взгляда от её тонких пальцев. ловко расправляющихся с крючками. Наконец платье попало зло в низ, обнажая лопатки и часть спины, где на гладкой коже, словно росчерк на белой бумаге, разовел и терялся за краями нижней сорочки тонкий шрам. В следующий миг его скрыл каскад чёрных волос, рассыпавшихся по плечам. А девушка вдруг вздрогнула, обхватила себя за плечи и стала в страхе озираться по сторонам. Кто здесь? прошептала она. На Ев взгляд его почувствовала. Итан, озадаченный её реакцией, поспешил ретироваться. Похоже, его подозрения насчёт этой Тэри Гранд оказались не беспочвенны. Она не так проста, как кажется. Надо не спускать с неё глаз и поскорее выяснить, кто же она такая на самом деле.